Глава 24. Мягко говоря, в штабе царил настоящий бардак. Несколько помощников главы в буквальном смысле носились по довольно большому залу туда-сюда между управляющими конструктами каких-то непонятных мне заклинаний. Управляющий экспедиции находился в дальнем конце этого зала и что-то пытался втолковать рослому, светловолосому человеку в странной одежде. Странное в том смысле, что впервые за все время я увидел в этом мире человека в ярком золотом наплечном плаще. Прямо, скажем, выглядело это очень необычно. Даже нелепо. Меня довели до главы экспедиции. Я хорошо ощущал, что тот заметил наше с проводником появление еще когда мы только вошли в зал, но виду не подавал до самого конца. И только когда мы с проводником оказались в паре метров от него, руководитель соизволил отвлечься от своего важного разговора. При этом я успел услышать конец оброненной фразы нелепого незнакомца. «Да какая к чертям разница, на каком полужопе сидеть, если это все равно жопа?» Я чуть не споткнулся в этот момент, с удивлением переводя взгляд с человека в плаще на главу и обратно. — Георг, позволь тебе представить юное дарование Заславских, за пару недель сдвинувшее наши исследования с мертвой точки и отправившее их к самым звездам. — Так уж и к звездам. Любишь ты выражаться пафосно и бессмысленно. С раздражением поморщился тот самый Георг. На вид ему можно было дать не больше тридцати с хвостиком. Высокий, подтянутый и... Странный. Он каждым своим движением и словом вел себя вызывающе, что совершенно не смущало главу. А еще на таком расстоянии я наконец смог ощутить отголоски его силы. Нужно понимать, что все сильные маги были способны в той или иной мере контролировать собственную Амину и прочитать их вот так сходу было тяжело, особенно верно это касалось высоких ступеней. Но этот человек превзошел всех магов, с которыми мне когда-либо приходилось общаться. Тот же глава при всей своей искусности не был способен полностью погасить взаимодействие своей силы с внешней Аминой, и на таком расстоянии я мог примерно представить границы его возможностей, хоть и с оговорками, конечно. Тут же я вообще ничего не мог сказать наверняка. Человек передо мной мог быть как мастером, так и полноценным архимагом, или даже выше. Нет, вряд ли выше. Такие маги у нас в поясе вроде как были, но они ходили лишь смутные слухи. А Оплот магии — это ступень, которая сама по себе являлась оружием массового поражения. И каждый пояс всеми силами старался оградить своих сильнейших магов от любой опасности, даже гипотетической. «Не цепляясь к словам!» Между тем отмахнулся от Георга глава и посмотрел внимательно мне в глаза. «Парень, очень хорошо, что ты появился здесь так вовремя. Нужна твоя помощь и срочно. Мы смогли разобраться, для чего враг устроил этот налет сегодня». На мой удивленный и вопросительный взгляд мужчина, понимающий, киунул, а я мысленно дал себе подзатыльник за несдержанность. Это тело меня когда-нибудь доконает. «Да, все верно», — слегка улыбнувшись, подтвердил он. «Большая часть одержимых не сражалась, они сосредоточились здесь». Глава подошел к высокой доске с довольно подробной картой храмового комплекса и ткнул пальцем аккурат в северную часть. Там, где сейчас вовсю должны были действовать группы разведчиков. А точнее, я пригляделся мысленно, сопоставляя все, что знал о том районе. Благо сумел изучить его на все тех же картах, магических снимках и разведке на конвертопланах. Получается, глава показывал сейчас на храм Вот чёрт, такого совпадения я, если честно, не ожидал. Конечно, там было сразу несколько павильонов и целых три храма, но проклятие. Почему именно проклятая школа небес? Не знаю, каким чудом, но мне удалось сохранить внешнее спокойствие, хотя внутри всё переворачивалось. Я рассчитывал в будущем хорошенько изучить Небесный Храм, предварительно внутренне подготовившись к этому. Но, похоже, придется действовать без подготовки. Задумавшись, не сразу услышал голос главы, доносящийся словно бы издалека и что-то объясняющий. «Помимо них, с тобой пойдет мастер Георг. Он назначается главой группы и ответственен за твою безопасность». Если с тобой что-то произойдет, он будет лично нести за это ответственность перед главой семьи Заславских. Это же понятно тебе, Георг? Да-да, Станислав, не нуди!» Проворчал в ответ мужчина в странном плаще. «Глава. Я, наконец, смог возвратить себе внутреннюю уверенность и повернулся к руководителю экспедиции. «Можете тезисно еще раз, что от меня требуется?» На меня посмотрели с явным раздражением, а Георг, наоборот, веселился. Его явно забавляла вся эта ситуация и мои слова. «Помочь обойти ловушки. Разобраться с замками на здании, которое укажет тебе Георг. Далее оставаться снаружи, пока мои лучшие люди проверят все внутри. Не подставляться и дать возможность действовать профессионалам». «Спасибо, вот только насчет последнего я не согласен». Лицо главы еще больше помрачнело, а свое раздражение он уже и не думал скрывать. «Объяснись. Печати установлены не только на вратах храма, вы павильонов, я об этом вам говорил. Без меня внутри храма от группы мало что останется. И даже мастеру Георгу не поздоровится». «Вот как!» Даже не удивился странный мужчина, которому я должен был расчистить путь. Вот уж точно не дождутся. Храм проклятой школы небес без меня никто не проверит. Если желаете, можете проверить. Пожал я плечами. Но ответственность за вас в таком случае пусть берет кто-то другой. Ладно, твоя взяла, парень. Пойдешь с Георгом, но никакого самоуправства. «Если он говорит тебе лежать, ты ложишься. Если прыгать, ты прыгаешь. Это понятно?» «Ясно, понятно». Вот опять сам не удержался и выдал легкомысленную фразочку. «Очень, на это надеюсь». На меня хмуро посмотрели, но ничего больше не сказали. «Георг, напомни еще раз, потому что это ты. За него ты в ответе головой». Глаз не спускать. Если будет в ответственный момент и оглушай и отправляй ко мне. Это понятно? Последнее было сказано нам обоим. Понял. Я кивнул. Ерепеница. Смачно и со вкусом повторил Георг, явно впечатлённый этим словом. — Вот ты, Станислав, как выдашь иногда, так хоть стой, хоть падай. — Будет сделано. «Ну так а чего вы тогда здесь стоите?» «Я же сказал, дело срочное!» — глава мотнул головой, показывая нам на выход. «Группа уже ждет вас возле выхода из здания». «Пойдем, парень, пора поработать!» — кивнул Георг и быстрым шагом направился прочь, при этом даже не глядя, иду ли я за ним или остаюсь. Как и сказал глава, группа разведчиков, которую нам отрядили, ждала на выходе. Трое чистых магов и два бойца. Сбалансированная команда, все маги не ниже магистра, бойцы на уровне атакующих. Держатся уверенно и спокойно. Появление Георга их не смутило, возможно, приходилось работать уже раньше. Последний, кстати, стоило нам только выйти к разведчикам в миг сбросил с себя всю несерьезность и перешел на деловой тон. В такого командира я верю больше. Группа была уже проинструктирована, поэтому без долгих раздумий мы направились к нашей цели. Пока шли по лагерю, я успел перехватить пару разговоров. Из них стало ясно, что большинство студентов уже отыскали. В том числе и мою группу. Уже хорошо, как ни крути, а беспокойство об их здоровье я все же ощущал. Уж не знаю, были ли это мои чувства или чувства Андрея, но факт остается фактом. Как бы ни старался, полностью безразлично к людям, окружающим меня, я относиться не мог. Приходилось признавать это. До цели нашей вылазки мы добрались относительно быстро. Разведчики знали короткий маршрут, большая часть территории уже была зачищена еще до нападения. Так что на пути нам толком так и не встречалось каких-то препятствий, если не считать тех разрушений, что принесли с собой одержимые. Некоторые храмы, особенно на переднем крае, были серьезно разрушены предполагаю, прежде всего из-за печатей, установленных в них. Одержимые, если им не помогали темные практики, вряд ли могли самостоятельно обойти или вскрыть подобные замки, а значит, часто активировали их. Ну или ловушки взрывались из-за боев, идущих по всей территории комплекса сражений. Так или иначе, разрушений здесь хватало. Хорошо, что чем дальше мы уходили вглубь комплекса, тем меньше натыкались на следы взрывов. Время от времени мне приходилось окликать товарищей и останавливать их, чтобы снять очередную духовную западню на нашем пути. Из-за произошедшего местоположения многих ловушек сместилось, и теперь далеко не все исследованные тропы оставались так же безопасны, как раньше. Площадь, где располагался храм проклятой школы небес, мы обнаружили практически нетронутой. Лишь пара мелочей, типа обрушившейся черепицы некоторых малых павильонов, могли сказать, что здесь недавно что-то происходило. Ну и, конечно же, стоит сказать о печатях. Их здесь не было. Тёмные хорошо поработали, обезвреживая ловушки, ничем не хуже меня. Я лишь по остаточным контурам природной энергии мог различить местоположение уничтоженной печати, да и только. То же самое касалось и входа в храм проклятой школы небес. А в том, что нам именно туда никто из группы даже не сомневался. Массивные двустворчатые двери главного входа были попросту снесены с петель. Никто даже и не думал церемониться с великим храмом. И ведь каждый из этих створок весит под три тонны, не считая железа, которым они были обиты. «Интересно, как?» Впервые за долгое время подал голос Георг, остановившись перед одной из упавших створок. «Я не чувствую даже грамма магии, словно бы их снесли чистой силой». «Возможно, так и было» подумалось мне в этот момент, природная энергия здесь находилась в беспорядке и восстановить точную цепочку событий у меня не получалось. Да это было и не особо важно. «Давайте посмотрим, что они успели натворить внутри», — вслух же сказал магу. «Да», — кивнул тот и перевёл взгляд на двух бойцов группы. «Вы двое идёте впереди, за вами мы с Андреем». Остальные замыкают группы и работают на подхвате. Не забывайте смотреть назад. Очень может быть, что мы всё ещё здесь не одни. Хотя я никого и не чувствую. Справедливости ради скажу, что и я никого и ничего не чувствовал. Но возражать против такого построения не стал. Мало ли, да и маги сейчас действительно мало могли помочь нам. Когда мы вошли в храм злейших врагов моей школы, это было странное ощущение. Я знал и ненавидел каждый кирпичик этого здания, чувствуя даже самой структуре постройки чужды моей школе учения. Это было трудно объяснить. Наша вражда с проклятыми небесами уходила в столь далекое прошлое, что лишь поиски в архивах могли помочь рассказать о нем. Как хранитель я знал эту историю, все прочие ученики, мастера и даже некоторые старейшины довольствовались просто фактом ненависти и состоянием непрекращающейся войны с небесами. И очень немногие желали узнать правду. А ведь в действительности, несмотря на то, что проклятая школа относилась к темному пути, началось все именно с нас. Школа меча посеяла эти зерна ненависти, и спустя сотни, даже тысячи лет пожинала то, что заслужила, по справедливости. Это никак не оправдывает проклятую школу небес, но, как ни странно... Я все равно считаю, что мы сами виноваты во многих собственных бедах. Сам по себе храм оказался, как его и описывали трактаты, аскетично простым. Здесь не было присущих храму меча богатых фресок и статуй, не было украшений или флагов, не было даже причудливых доменов, простые коридоры и полупустые залы. Высокие белые потолки и голые стены. Единственное, чем могло это здание действительно похвастаться, оказалось освещение. Складывалось впечатление, что свет лился отовсюду. Мягкий он, позволял разглядеть всё в деталях. Если бы было чего разглядывать, конечно. Первые помещения Храма Ненавистных Небес мы прошли без особых проблем. Как и в случае с Храмом Меча, первые помещения были всего лишь служебными. Они предназначались для хранения каких-то важных вещей или являлись жилыми помещениями служек. А вот дальше стали появляться первые признаки сложностей, возникших у одержимых. Сразу три тела, превращённые в угли, лежали в одном из залов прямо посередине. Я тут же поднял руку, призывая всех остановиться и принялся изучать тела. «Что думаешь, парень?» Возле меня тут же появился Георг. «Это их так ловушкой приложило?» «Да, тот, кто распутывал плетение печати, не справился. Напортачил». И вот результат. Ничего не чувствую. Что это была за магия? Я промолчал, продолжая изучать останки. По удару и его направлению можно много сказать. Тут поработал Аркан Души и прикрепленная к нему техника огня. Вначале бедолага слепила и оглушила, а живой огонь закончил дело. Очень болезненная смерть. И они сами шагнули в нее. Первоначальные мои мысли, что неизвестный практик не справился, были неверны. Эта тройка по какой-то причине сама шагнула в объятие смерти. Но почему? Вопрос крайне важный. В изученных мною храмах ничего, что могло бы заставить их сделать подобное, не было. Все очень странно. В этот миг, где-то далеко, в глубине храма, я вдруг отчетливо услышал шепот, разобрать который, как ни старался, у меня не получалось.